Глава 48. Я решил, пока не уезжать, выйдя из гостиной в холл, сообщил отец, когда я вернулся домой. Посмотрел на часы. Сейчас дождусь, когда Ксюша проснется, позвоню. Произнес он это все таким тоном, словно чуть ли не про подвиг рассказывал. Я молча разделся, прошел мимо него. Отец сам ко мне позже поднялся. Стукнул для приличия и сразу зашел. Встал за спиной, я сидел за компьютерным столом, взялся за спинку кресла. «Ну, ты как?» Самый идиотский вопрос. «Для чего его вообще задают? Что на него можно ответить? Что ощущение, будто меня как подопытную лягушку заморозили в азоте? Что я вроде и жив, но как будто мёртв?» Я промолчал. И только теперь заметил, что почти час сижу и бессмысленно пялюсь на тёмный экран монитора. «Что, переживаешь?» «Не переживай раньше времени». Отец держался за спинку кресла, в котором я сидел, и подергивал ее влево-вправо. Это отдавало в спину и раздражало неимоверно. Я поднялся в у окна. И теперь так же бессмысленно и тупо уставился во двор. На еле, чьи ветки, выглядывающие из-под сугробов, казались почти черными, на заметенную снегом дорожку до ворот... Мне хотелось, чтобы отец ушел, не стоял над душой, а еще лучше, чтобы уехал. Но я понимал, надо, чтобы он остался. Мало ли, как пойдет с мамой, вдруг что-то понадобится срочно. Возможно, как только ее стабилизируют, можно будет и правда перевести ее в лучшую клинику. В таких делах он незаменим, хоть и по большому счету ему на нее все равно, и уже давно. Он еще повздыхал, покрихтел и, наконец, оставил меня одного. Тупое ожидание убивало. Вот только чем заняться я не знал. Не мог себя заставить даже переодеться. На самом деле я, как мог, цеплялся за это заторможенное состояние, потому что знал, потом будет ломать нещадно. Надо все же что-то делать, решил я. Хотя бы на автомате чем-то заполнять пустоту, пока совсем не свихнулся. Поэтому сходил в душ. Потом спустился на кухню выпить кофе, который показался мне до отвращения горьким но хоть горячим. Отпил глоток, и пустой желудок обожгло. Из гостиной доносилось отцовское воркование. «Ксюшенька, ты уже проснулась? А как там наш богатырь? Спит еще? Ну, поцелуй его от меня, как проснется». «Да, сам поцелую, когда вернусь». «Нет, не сегодня. Я потому и звоню, пришлось отложить вылет». «Да, кое-что случилось». Тут, в общем, у Светланы инфаркт, она в реанимации. Ну, ты же понимаешь, я не могу сейчас оставить Димку одного, он и так переживает. Да почему? Ну, нет, ненадолго. Ну, как только ей станет лучше. Ксюшенька, подожди, не заводись. Говорю же, как только станет немного лучше, я сразу же, ну, откуда ж я знаю, когда? Один вернусь, да. Димка тут останется. Ну, не хочет. С матерью хочет». Я по тебе, конечно, скучаю, котенок, и люблю. Да, больше всех на свете. Отец вошел на кухню с таким видом, будто успешно выполнил неимоверно сложную миссию и теперь крайне доволен собой. Распахнул створки холодильника, но его там ничего не заинтересовало. «Может, закажем что-нибудь из еды?» — предложил он. «Как хочешь», — пожал я плечами. Мне хотя бы кофе удержать в желудке. Мутило от всего. Позже позвонила Ольга Юрьевна. Засыпала вопросами, почему опять не в школе, на следующей неделе заканчивается семестр, а я пропускаю уже не первый раз, ее даже вызывал директор поругать». Она говорила и говорила, перескакивала с одного на другое, умудряясь увязать все вместе. И проблемы со сдачей зачетов — в этой гимназии практиковали систему промежуточных зачетов между четвертями — и какой-то предел допустимых пропусков. И то, что ее накажут из-за меня, и даже подготовку к новогоднему мероприятию, и поездку куда-то на каникулах всем классам. У моей матери вчера случился инфаркт. Она в реанимации, так что извините, конечно, но завтра я снова пропущу. Устав от этого стрекота, перебил ее я. Охнув, она замолчала, потом извинилась, пообещала все уладить с директором и зачетами, пожелала скорейшего выздоровления. А потом на мое вялое «спасибо» вдруг спросила то, что сразу встряхнуло меня так, словно током шибануло. «А ты не знаешь, а Таня Ларионова почему не ходит? Вы же с ней, но...» Она замялась. «Просто Александра Михайловна ей тоже звонила после...» «Беседы с Яном Марковичем. У нее недоступно. Она волнуется». «Таня», — глухо произнес я, — «она плохо себя чувствует. Заболела. Это ее выжи с ней полоснуло по сердцу, как бритвой. Как бы я ни запрещал себе думать про Таню хотя бы сейчас, пока все еще слишком живо и кровоточит, одно лишь упоминание, и меня захлестнуло». Боль полыхнула под ребрами, взмыла волной вверх и встала в горле комом, жгучим и настолько ядовитым, что жить не в моготу. Из меня будто выдернули все жилы, раскрошили кости, и я, как тряпичная кукла без опоры, опустился прямо на пол. Сел, подтянув груди колени и уткнувшись в них лицом. В таком виде меня и застал отец. Из ресторана доставки привезли его заказ. Он звал присоединиться. Не поднимая головы, я буркнул. «Не хочу». «Ну чего ты так убиваешься раньше времени? Димка, от того, что ты останешься голодным, мама быстрее не поправится». Я ничего не ответил, не пошелохнулся. Отец все еще топтался рядом, а затем неожиданно присел рядом на корточке. Потрепал меня по плечу. «Или ты из-за той девочки? Что у вас?» Я молчал, чувствуя, как в болезненном спазме сжимается горло. Я молчал, потому что, казалось, если хоть слово скажу, меня прорвёт. Я молчал, стиснув зубы, но всё равно прорвало. Вариант. Но всё равно прорвало. Наверное, если бы в ту секунду оказался рядом не отец, а кто-то другой, даже неважно кто, я бы выплеснул всё и на него». Иначе, казалось, меня просто разорвет. Я говорил и говорил, то короткими обрывками, то захлебываясь словами. Я обвинял отца, себя, даже мертвого Вадика приплел. Наверное, это у меня была истерика. Просто отец, наблюдавший не раз маминой припадки с криками, метаниями, крушением всего, что под руку подвернется, этого не понял. Решил, что я просто с ним захотел выговориться. И даже пытался что-то отвечать. «Димка, перестань!» «Ну что значит, ты чуть не убил мать? Что за самобичевание?» «Так сложились обстоятельства. А мама обязательно поправится, и сама тебе скажет, что ты ерунду придумал какую-то. И девочка твоя остынет еще, и все поймет. На меня, знаешь, сколько раз вот так бочку катили, и мама твоя, и Ксюша теперь мозг порой выносит. Чуть что не так. Я уже давно смотрю на это сквозь пальцы. И ты привыкнешь. Все они любят концерты устраивать. Кто больше, кто меньше». «Не знаю, пресно им без этих страстей, что ли?» Я снова замкнулся в себе, не слушая его больше, потому что его теории к Тане уж точно не подходили. Она может быть порой резкой и вспыльчивой, спонтанной и не всегда уравновешенной, но Таня — открытая и искренняя. И если уж она что-то говорит, то так оно и есть, так она и чувствует». И браслет, этот брошенный, пустенный, как злая пощечина, был, в общем-то, просто подтверждением ее слов, между нами все кончено. Я умом все это понимал, но принять пока не мог. Однако после этой странной исповеди стало. Нет, не легче, но как-то спокойнее, что ли. После обеда мы снова с отцом съездили в больницу, но повидать маму мне так и не дали. Пока рано, убеждал нас за отделением, может быть, завтра. А в семь утра нам позвонили из реанимации и сообщили, что ночью мама не стала.